Вечером того же дня мы вернулись в Махачкалу. И Заур сразу же отправил меня в оружейный магазин. «Салам алейкум», – сказал я, входя внутрь. Ассортимент в магазине был стандартным. Ножи, экипировка и оружие для страйкбола, травматы, луки и прочее. Валикум салам», – ответил продавец с очень стильной чернющей бородой до солнечного сплетения. В брутальности он не уступал своему магазину. «Я от Заура. Насчет ножа». «А, сейчас! Серега!» — крикнул он куда-то за спину. Из малозаметного дверного проема выглянул светловолосый парень. «Насчет ножа! От Заура!» «Заходи!» — Серега улыбнулся мне. Я обошел кассу и вошел в помещение, которое оказалось чем-то вроде ремонтной мастерской. «Салам алейкум!» — поздоровался я. «Валейкум салам!» Подай», — падай, сказал он и указал мне на стул. Это был крепкий, веселый парень с татухой на шее. Увидеть я его на улице, решил бы, что турист. На столе лежало несколько разобранных пистолетов. Я ничего в оружии не смыслил, так что решил не задавать лишних вопросов, дабы не выглядеть совсем уж лохом. Так, Хантер С-54. Этот? Спросил Серега и показал мне точную копию нашего ножа. Да, вроде бы. Хороший нож. Прямо для профи. Добить дичь, например, в самый раз. Для разделки тоже подойдет. «Для самообороны в быту слишком громоздкий, но, например, в боевых условиях, в крепкой руке, на войне – в самый раз. В общем, штука хорошая. Обычно используют в охоте, но сам по себе нож подойдет для любых функций». «Понял. Заур еще отправлял тебе фотографии. Начал я осторожно». «Ох, да. Жесть, жесть». Показал их и нож пацанам в чате. «Московские, питерские, тоже в теме по ножам». Они прямо сразу взорвались. Это же помочь полиции, круто. Тем более в таком деле. В общем, насчет девочек тут нечего сказать. Тяжело говорить про какую-то системность, кроме того, что старшей сестре он нанес много ударов в область груди, ближе к сердцу. Как будто пытался правильно попасть. Меня слегка удивила та легкость, с которой Серега рассуждал о содеянном тем психом. Кажется, это дело не на шутку его и остальную компанию взбодрило. Не знаю. Возможно, она отбивалась, и он искал способ, как одним точным ударом ее убить, но было не так легко, судя по разбросу колотых ран. Девчонка билась до последнего. Есть интересная информация по жертве мужчине. Вот тут все сразу ясно. Тот, кто бил хорош, явно имеет опыт. Возможно, прошел какую-то спецподготовку, типа военный или спецназ, или, не знаю, может, какие-нибудь курсы. Могу сказать, во-первых, что он знал, куда бил, то есть действовал четко. Все по органам, венам, по таким местам, чтобы причинить максимальный ущерб. А затем сделал это. Серега показал мне фото Хабиба с изрезанным животом. Вот зачем это? Зачем после точных попаданий в сердце, в солнечное сплетение, в горло, по сути, ты уже убил человека? Зачем наносить 20 ударов ножом в живот? Вряд ли он сперва нанес кучу ударов по животу, а потом уже начал убитого бить по органам. Ответ – Он острием ножа указал на свой висок, пытаясь дать понять, что наш убийца сумасшедший. Но это мы и так уже понимали. Он сперва его убил, а потом удовлетворил свое желание резать. Видимо, нет, потому что он потом убил его дочерей. Пиздец, конечно. Все? Да, вроде все. Спасибо, сказал я. А, нет, стой, остановил он меня. Держи, передай Зауру то, что он просил. Сергей достал из-под стола сверток, подозрительно похожий на пистолет. И, когда тот оказался в моей руке, стало очевидно, что это он и есть. Он не говорил. Мне говорил. Холодно отрезал Сергей. По его взгляду я понял. Ему известно, что мы затеяли опасную игру. Но, вероятно, других у Заура и не бывало. «И еще», – продолжил он, читая что-то в телефоне. «Некоторые пацаны считают, судя по ранам, что он...» «Амбитекстер», uh, – с трудом прочитал Сергей. «Ну, чувак, который может одинаково действовать обеими руками. Либо у него два ножа, что маловероятно, потому что другая рука должна как-то помогать в бою. Либо он как-то умело перекидывал нож из одной руки в другую и наносил удары. Не знаю, важно это или нет. В общем, судя по фотографиям, он хорошо владеет ножом с обеих рук». «Пиздец, конечно», – прокомментировал я дополнительную информацию. «Понял. Еще раз спасибо». «Заходи!» — сказал Сергей, надел наушники и вернулся к работе. А я ушел с пониманием того, что совершенно не имеющий боевого опыта журналист и жирный пинчуга гоняются за машиной для убийства. Запись двадцать Что-то странно подозрительное происходит. Вчера допоздна копалась в телефоне. К двум часам ночи я услышала какой-то шепот. Мне показалось, что кто-то стоит под нашими окнами. Я осторожно выглянула и увидела парня. Это был больной парень, которого мы все знали с детства. Приезжая на лето, мы хотя бы раз на него натыкались и даже на праздники иногда. Мне он всегда казался безобидным, а сият его побаивалась. Говорила, потому что он странный и не очень адекватный. Она рассказывала, как однажды вошла в магазин тут в селе и увидела его покупающего соки. Она уверена, что когда он увидел ее, то сразу замер. Больше не двигался, как будто его там нет. А когда она купила все, что нужно, и вышла, то он продолжил покупать свое. И они увидели друг друга через стекло магазина, когда она уходила. Он сразу отвернулся. Карина вообще никогда не хотела обсуждать его с нами. Не знаю, какой он, но то, что он в два часа ночи сегодня стоял у нас под окнами, меня точно испугало. А потом, когда я услышала голос Карины, то удивилась еще сильнее. Я не могла расслышать, что они обсуждают, потому что мое окно было закрыто, но они вроде смеялись. Это вообще странно. Пока не буду у нее об этом спрашивать, надеюсь, сама расскажет. А так в селе все как всегда. Скучно. Тупо. Хорошо, что у меня много книг. Перечитаю как раз кладбище домашних животных. Буду представлять, что мы построили на нем свой дом. Мы сидели в машине, глядя на вход в административное здание. На бордовой табличке золотыми буквами было написано название. Дагестанский филиал общественной организации «Ветераны Афганистана России». Я чувствовал, что мы на подступах к разгадке. Чем дальше выстраивалась картинка, тем ближе мы были к этому психопату. Но всегда чего-то не хватало, какой-то последней детали. А когда мы ее находили, открывалась новая загадка, и снова чего-то не хватало. В этот раз мы пытались понять, мог ли, и если мог, то как, убитый участник афганской войны оказаться виновником всего, через что мы прошли. Ты уверен, что он нам нужен? Спросил я, передавая Зауру сверток. Нужен? Будь возможность, я бы достала для тебя. Не умею пользоваться. Да что это? Усмехнулся Заур и показал пистолет. Проверил магазин. Он вынул магазин, показал количество патронов, засунул обратно. Снял с предохранителя, зарядил, направил и выстрелил. Спрячь по братски эту штуку, сказал я, и Заур, еще раз усмехнувшись, засунул пистолет за пояс. «Нихуя себе!» – вдруг сказал он, заглянув в телефон. «Вот как он это делал!» «Что?» «Вот тебе разгадка!» Заур показал телефон с серией фотографий. «Я увидел трактор, провалившийся колесом в землю. А на следующей фотографии трактора уже не было. Зато было видно, что это какой-то туннель. Местные наткнулись во время стройки. Он использовал туннели, чтобы скрыться. Вот, сука, как он это делал!» «Это в селе? Ты хочешь сказать, что он вырыл...» Туннель? Да нет. Во времена Кавказской войны горцы рыли эти туннели, чтобы ночью спускаться к рекам, набирать воду, получать припасы из других сел и уходить по ним. Про осаду о не читал, что ли? Многие аулы так делали. Я не особо шарю в истории. Вот тебе и журналист. Вход наверху, выход или внизу у реки, или где-то в скалах, чтобы сбросить веревку с ведром. Он скрывал этот ход ветками. Сейчас они запустили квадрокоптер вокруг села, будут искать еще. Думаешь, их несколько? Уверен, что несколько. В таких селах, которые были закрыты со всех сторон обрывами, делали много выходов. Как муравейник. Просто со временем почти все разрушились. Походу, он нашел целый. Смотри. Заур показал более крупные фотографии. Опоры свежие. Им точно не 200 лет. Он там мог сидеть хоть неделями. Что молчишь? Спросил он, будто ожидал от меня бурной реакции. Но я не ходил как полицейский часами днями по этим местам в поисках убийцы, поэтому мне нечего было сказать. Он меня уже не удивляет. Это история про ножи, про две руки. Теперь еще и туннели. Рэмбо, блядь, что я еще могу сказать? Рэмбо был вьетнамский, а у нас свой, афганский. Заур подбородком указал на здание. Сколько еще? Сказали, к девяти. Уже девять? возмутился я. «Ты чё напрягаешься? Чуть успокойся. Поймаем мы его. Или его, или того, кто выдает себя за него». «Ты про что?» «Про свою новую версию», гордо объявил Заур. Ночью пришла в голову. Даже сука приснилась. Под личностью этого Тамерлана скрывается кто-то похожий на него. Он взял его документы, его личность, понимаешь, и прикидывается им, потому что никто не будет искать мертвого. «Как тебе мой сон?» спросил он и хлопнул меня по плечу. «А? Видел это в каком-то советском фильме. Знакомый сюжет. Может, ты ночью смотрел свои старперские фильмы?» «Да иди ты!» фыркнул Заур. Дверь открылась, оттуда выглянул полненький низенький мужичок и начал оглядываться по сторонам. «Вот он!» сказал Заур, кивнув в его сторону, вылез из машины и пошел ко входу. «Что хромаешь?» спросил мужичок. «Долгая история!» отмахнулся Заур и обнялся с ним. «Гафур, это Арсен». «А, тот самый журналист!» Улыбнулся Гафур и крепко пожал мне руку. По его интонации я не совсем понял, что имелось в виду под тем самым. Тот, который допустил чудовищную ошибку, обвинив невиновного. Или тот, который большой молодец и которого все в Дагестане любят читать и смотреть. Второе, маловероятно. «Да, он, тот самый», – поддержал Заур. «Идем, Анвар вас ждет. Только тут нет лифта». «Придется по ступенькам на четвертый этаж. Сможешь?» «По ходу разберемся», – отмахнулся Заур, и мы начали восхождение. Не теряя времени зря, учитывая довольно медленный подъем, Заур рассказал ветерану Афганской о своих похождениях, о том, что порезал его тот самый пацан, которого мы по ошибке посадили в тюрьму, и из-за этого Заура периодически преследует боли в ноге, которые отдаются иногда в поясницу. Этого я не знал. А еще рассказал, что выбил чью-то дверь, как в былые времена. Собеседник отметил, что времена были, конечно, пиздец, имея в виду какие-то похождения Заура в начале двухтысячных. Потом ветеран заметил, что если Гасан напал на нас с ножом, то, возможно, его посадили не просто так. На это мы решили не отвечать, хотя могли объяснить, что он был нездоров. Да и мы загнали его в стрессовую ситуацию. «Анвар Казимович, это Заур!» представил нас Гафор большому широченному мужику лет 60, на вид бывшему штангисту когда мы вошли в кабинет. «Бывший следователь по делу Гамзатова Хабиба». «Салам алейкум», — сказал Заур и протянул ему руку. «Валейкум ассалам», — ответил Анвар, и я сразу отметил, что его голос соответствует грозному внешнему виду. «Слышал». «Это Арсен». Он освещал это дело по новостям. Представил меня Заур. «И про вас тоже слышал». С этими словами он чуть не расплющил мне ладонь своим рукопожатием. «Садитесь». Чай? Нет, мы ненадолго. Отказался Заур, и мы все сели за стол. Чай, естественно, все равно появился. Ладно, рассказывайте, с чем пришли. Гафур говорил, что вы что-то там копаете. Опять. Последнее слово прозвучало так, будто этот человек был в курсе всех наших провалов. Да, это неофициально. Аккуратно заметил Заур, и затем, видимо, чтобы нашим собеседникам было предельно понятно, дополнил. «Не для полиции. Мы тут кое-что нашли с Арсеном. Но чтобы копать дальше, нужна информация. Я прошу никуда ее не распространять». Слушаем, сказал Анвар и деловито кивнул. «Мы ищем информацию по имени Тамерлану Магомедовичу». Взял я слово и зачитал с телефона. В сети мы нашли информацию, что в Афганистан он прибыл в 1981 году. Служил в военной части 939-92. Без вести пропал во время боевых действий в провинции Парван. Награжден Орденом Красной Звезды посмертно. «Никогда о таком не слышал», — сказал Анвар и посмотрел на Гафура. Тот тоже развел руками. В этот момент в кабинет ворвался еще один человек с несколькими распечатанными фотографиями. «Нашел!» — крикнул он и поднял фотографии повыше. «Заур, это Шудин, мой двоюродный брат, тоже афганец». «Салам алейкум!» — объявил тот, сел рядом с Гафуром и протянул нам снимки. В отличие от своего родственника, Сирожудин был немного дерганым, и, судя по шраму, уходившему от правой брови вверх к макушке, афганская война оставила после себя не только душевные раны. «Валикум ассалам», — ответил Заур. «Посмотри, есть кто-нибудь знакомый?» — спросил у него Гафур. «Перед нами лежали две фотографии. На одной было около тридцати мужчин, выстроившихся в два ряда, на стульях и стоя, на каком-то мероприятии» судя по обстановке, в ресторане. На второй четыре счастливых краснощеких мужика позировали фотографу, обнявшись. На заднем плане остальные гости сидели за столом. «Да, вот», — пытался сказать Серажудин, но Гафур остановил его жестом. По выражению его лица стало ясно, что он ждет окончания некой проверки. Его напряженный взгляд перебегал с Заура на фотографии и обратно. «Вот этот пидорас!» — вскрикнул Заур, указывая на бородатого мужчину, стоявшего на общей фотке с самого края а потом указал на него же на второй фотографии. Он сидел полубоком за столом. «Я же говорил, что он странный», продолжил Сирожудин, обращаясь к Гафуру, а потом пояснил. «Я говорил ему прямо там, что он какой-то не такой». «Рассказывай», почти скомандовал ему Анвар. «Это фотографии со встречи ветеранов. Мы раз в полгода собираемся», добавил Гафур. «Это было летом, в июле. Этот мужик был какой-то необычный, ни с кем не разговаривал». Он сразу попался мне на глаза, потому что я в основном всех знаю, а его не знал. Но он и раньше тоже приходил. Один раз в два-три года. Он всегда стоял в каком-нибудь кружке, улыбался, кихикал, но молчал. Строил из себя дурачка, как будто все время не к месту, и другим тоже было из-за него неудобно. Я его запомнил и в этот раз иногда посматривал за ним. Он подходил к разным столам. Стоял в компаниях, но ни с кем не разговаривал, как обычно. Иногда улыбался и все. Кушал тоже со всеми, но с краю. Пил. Знаешь, блядь, э, как объяснить? Он как будто пытался быть в компании, когда все смеются, тоже смеялся. Как сказать, там постоял, тут постоял, и потом к нам тоже подошел. Я думаю, хули надо узнать вообще из наших он или что. Говорю, салам, кто, откуда. А он руками жесты показывает, что говорить не может. Не мой, ну, ладно, думаю. У нас есть без ног, рук, слепые, глухие. Тамерлан задал вопрос Анвар. Эминов, подсказал Заур. Знаешь такого? Тамерлан Эминов. «Нет?» — помотал головой Сирожудин. «Вот что еще. Это же я делал фотографию общую и спецом следил за ним, что он сделает. Все уже выстроились, а он стоял сбоку. Не подходил вначале». «Как будто сомневался?» — спросил я. «Не как будто. Он в последний момент решил встать со всеми. Нам уже неудобно стало. Никто его имени не знает, сам тоже не идет. Уже подозвали его. Смотри, даже на фото чуть-чуть подальше стоит. Как будто светиться лишний раз не хочет». Хотя остальные даже как-то обнимаются, улыбаются. Есть еще фотографии с ним? Нет, искал. Только на этих двух. Мы можем взять? Спросил я. Берите. Есть копии. Следующие полчаса мы пытались все вместе придумать, как узнать о нем что-то еще. В конце концов Анвар сказал, что поищет информацию по своим каналам. И на этом наш разговор закончился. Запись 29. -я. Сегодня гуляли по селу с Кариной и увидели того парня, который приходил уже два раза ночью. Я попыталась как-то завести о нем разговор, не про то, что знаю, что он приходит по ночам. Она сказала, что его зовут Гасан, и они учились в одном классе, когда мама еще была жива, и мы жили тут. Он проучился всего полгода, а потом ушел, потому что не справлялся с учебой. Они дружили и вместе ходили домой. Карине его жалко. Говорит, что они столкнулись недавно и поболтали. И еще говорит, что он хороший, добрый парень. Я не стала говорить про ночь. Наверное, в этом нет ничего плохого. Но если папа узнает, то это может очень плохо закончиться. Подожду еще несколько дней и, может быть, предупрежу ее. А еще у нас пошел снег. Наконец-то. Вечером, наконец, в Махачкале выпал снег. Анвар передал нам, что узнал кое-что и скоро перезвонит. Мы решили вместе дождаться его звонка, чтобы сразу обсудить, как действовать дальше. Я пил кофе, сидя на скамейке, и наблюдал удивительную картину. Мой сын вместе со своим новым другом, бывшим следователем, уволенным с позором и лишенным всех почестей и званий, обстреливали друг друга снежками. Я подумал, что из Заура получился бы хороший дедушка, и вполне возможно, он им был. Но вряд ли его внуки знали о его существовании. Я никогда у него об этом не спрашивал, да и он не распространялся о своей семье. Ушла. Коротко прокомментировал он решение жены, когда мы как-то коснулись этой темы. О дочери, которой сейчас было, наверное, около тридцати, мы говорили лишь раз, в тот вечер, когда Хамзат сбросил с горы ни в чем не повинного человека. А теперь мой сын принимал зауровскую капитуляцию. Еще через десять минут они вернулись с мороженым. «Зимой мороженое ребенку? Ты гениальный человек», – прокомментировал я решение напарника. «Заболеет? Свали на меня» ответил Заур, усаживаясь рядом. Булат нашел себе новых друзей, и войнушка продолжилась. «Вчера ночью я посмотрел дело Кумсият, сознался я. «Детали смерти». «Ты еще не видел?» «Нет». «И?» спросил Заур, как будто это нуждалось в каких-то комментариях. «И?» И не спал всю ночь. Она спряталась под кроватью. Он достал ее оттуда, если судить по царапинам и частичкам ногтей на ламинате. Либо она, не зная, что делать, как маленький напуганный ребенок, залезла под одеяло, либо он сам ее укрыл и начал бить. Судя по ранам, он никуда не целился, он просто бил, а она, пока была жива, пыталась отбиваться, уворачиваться, сопротивляться. 33 три ножевых ранения по всему телу. Она очень хотела жить. «Что еще сказать? Ты сам видел отчет?» Я писал его. Спокойно сказал Заур. «Ебаный, больной сукин сын. Что еще тут добавить?» Спросил я, а затем вытер слезы. Комбуля разрывал мою грудь изнутри. «Ничего», — ответил Заур. Зазвонил его телефон. «Это Анвар». «Да-да, да-да, идем, мы делаем снеговика», — кричал мой радостный сын. «Через пару минут. Ты иди, иди играй», — отогнал его я, пряча влажные глаза. «Да», — ответил Заур, поставив на громкую. «Это Анвар. То, что я сейчас скажу, это между нами. В этом замешан один большой чиновник, генерал-майор. Как вы попросили меня, так и я прошу вас сохранить все в тайне. Знают только пару человек». «Да, конечно», — ответил Заур. «Ваш Эминов Тамерлан Магомедович во время захвата одной из деревень зашел в школу. Обычную сельскую школу на пять классов. Точнее, в школу забежал боевик, его застрелили, и Эминов пошел проверить ситуацию внутри. Через пару минут из школы выбежали дети с криками. Наши зашли в один из классов и увидели, что Эминов зарезал учительницу и еще двоих детей. Объяснил это тем, что у них было оружие, но там ничего не нашли. Почему он напал с ножом, а не воспользовался огнестрельным» Он тоже объяснить не смог. Бормотал что-то, как псих. Он и раньше, говорят, одиночкой был. Вообще он начал службу с охраны военного объекта, бункера в Казахстане. Месяцами сидел там под землей практически один. Говорят, что, как заметили, что он сам с собой уже разговаривает. Перевели. А когда случилась ситуация со школой, ему уже гарантированы были награды. Всегда везде был первым. Жестокий, четко выполнял указания. А что еще на войне надо? Любимчик офицеров, поэтому эту ситуацию хотели замять. Но наши ребята, кавказские, ему этого не простили. Они просто хапнули его ночью с военной части, увезли в какую-то пустыню и сказали, чтобы не возвращался. И все. А обставили это как пропажу. Кто-то из наших, кто остался там в Афганистане жить, говорят: в конце 90-х видели его в Кабуле. Но это не точно. Зато точно никто никогда его не видел на территории России. Вообще никогда. Такая история. Кое-кто, кто был в этом замешан, наш, дагестанец, сейчас большая шишка в Минобороны. Я не задаю вам лишних вопросов, как мы и договаривались. Но не делайте так, чтобы у нас были проблемы». «Да, спасибо», — ответил Заур. «На связи», — сказал Анвар и отключился. «Что теперь?» — спросил Заур. «Теперь мы знаем, что и минувши вой. И знаем, что он еще на войне творил всякие ужасы. И еще знаем, что он вернулся...» что убило за вопрос о чести Хабиба и всю его семью, по крайней мере, так говорил Муртус. Мы посадили Гасана, сына Эминова, он умер, и теперь Эминов мстит всем, кто был причастен. Последним был Каримдин. В худшем случае он сейчас строит планы, как грохнуть тебя и меня. В лучшем он будет где-то скрываться следующие года три, а потом все равно попытается нас убить. Где он сейчас, мы не знаем. «Ты забыл кое-что», — сказал Заур. Что? Что я его знаю. Я же видел его раньше, и когда он напал на меня, тоже узнал. Не факт. Факт, блядь. И еще какой. Я говорю тебе, три года прошло с того дня. Я помню, что когда смотрел на него, то понимал, что видел его раньше. И сейчас то же самое. Заур выхватил из моих рук документы, вытащил фотографию, где на заднем плане не очень отчетливо был виден Эминов. И сейчас я говорю тебе, что видел этого гондона. Может, и ты его видел в селе. Может, он был там среди подозреваемых или просто прошел рядом с нами. Он мог быть одним из 30 полицейских, обходивших в день смерти Хабиба всех сельчан и ближайшей территории. Я был уверен в тот день, в подъезде. И сейчас, когда вижу его фото, я говорю тебе, я его видел раньше. Опять. Может быть, и видел. Да иди ты нахуй крикнул Заур и встал. «Не может быть, а видел! Ты думаешь, я окончательно спился и нихуя не помню? Но я помню, и он, сука, знает, что я узнал его!» Заур развернулся и пошел прочь, а я провожал его взглядом, думая о том, как бы мне заполучить пистолет.